8. Пролетаем мимо тел внешней охраны и врываемся внутрь. Первый в двери проскальзывает деки. Сразу за этим слышатся тихие хлопки автомата. Я оказываюсь внутри вторым. В поле зрения сразу же попадает мужик, который борется с оседлавшей его девушкой, вцепившейся тому в глотку. Отправляю очередь ему в голову. Где-то справа снова, еле слышно, выдает решетку автомат румынки, окидывая взглядом холл. Четыре трупа. Двоих прикончил ударный отряд шлюх. Одного добило деки, а жизнь четвертого только что я оборвал сам. Теперь ключевой момент. Не снижать скорость. Справа в коридоре уже появляется девушка, скользящая к следующей двери. В левое крыло отправляются Анна с Алексеем. Она в качестве ликвидатора парень со звым вихрем для подстраховки. Я же, взбегая по ступенькам, сверху раздается мужской голос «Эй, у вас там все в порядке? Что за шум?» Рывок вперед, разворот, вжимая спусковой крючок, потом еще раз Первые три пули попадают мужчине в живот, приводя в негодность белую рубашку Вторые укладываю в лицо, обрывая его вскрик Выскакивает уведомление «Вы успешно уничтожили эволюциониста первого ранга» Ваша награда составляет 2 балла эволюции. Бегом добираюсь наверх. Еще одну очередь. Всаживаю в грудь выскочившей из кабинета девушки в полупрозрачной блузке. Взлетевший следом за мной по ступенькам Егор бежит в правое крыло. Руслан остается у лестницы. Я мчусь налево. Какой-то лысый мужик в камуфляже вываливается из двери с пистолетом в руке. Прежде чем успевает выстрелить, вгоняя очередь ему в лысину. Два пустых кабинета. В третьем сидит какой-то парень, который, судя по поднятым рукам, уже понял, что к чему. Секунду раздумываю. Показываю стволом автомата на пол. С готовностью падает вниз лицом, забрасывая руки за голову. Когда смещаюсь к следующей двери, наверху показывается Деки. Делает шаг ко мне, когда в правом крыле хлопает пистолетный выстрел. Сразу же за ним следует автоматная очередь. Бросаю взгляд в ту сторону. Егор держит кого-то на прицеле автомата через дверной проем. Выстрелов больше не слышно. Возвращайся в кабинет, где на полу оставался парень. готовлю стрелять на случай, если он поднялся. Но так и лежит лицом вниз на полу. Еще один взгляд направо. Деки вытаскивает из кабинета какого-то мужчину. Приказываю парню подняться и следовать за мной. Подвожу его к лестнице, постоянно скашивая глаза на оставшиеся непроверенными помещения. Девушка тоже приволокивает своего пленного, бросив того на пол. Правая рука в крови. Дорогой пиджак, безупречно отлаженная белая рубашка, на пальцах золотые перстни. Впечатление портит только большой пятно возможно, оставшийся после ожога. По всем признакам это и есть главный босс. Поручаю Руслану присмотреть за обоими пленниками. После чего проверяем остальные кабинеты. Никого не обнаруживаем. Когда заканчиваем, внизу поднимается Анна. Докладывает: трупы двоих охранников, дежуривших снаружи, затащили внутрь. Шлюк завели в один из кабинетов. Мадам и еще две погибли в процессе схватки. Семеро живы. За ними приглядывает Алексей. Он же следит за входом. После того, как она заканчивает переключай пленников криминальный авторитет с подпорченным лицом злобно смотрит на нас, зажав раненую руку, когда опускаясь на колено рядом с ним. Начинает говорить первому. «Вы, придурки, не знаете, против кого поперли! Во всех прикончат! Понятно, суки! Каждого, блядь, порежут по кускам!» Улыбаюсь, выдаю ответ. «Думаешь, твои хозяева за тебя вступятся? Царям на таких придурков, как ты, класть с высокой колокольни. Сдохнешь, найдут другого. Гонора сразу становится поменьше. Вглядывается мне в лицо, перещурив глаза, спрашивает. «Вы кто такие? На кого работаете? Если кто вам заплатил, я перебью ставку. Вдвое!» Качаю головой, активирую натиск, интересуюсь. «Значит, занимаешься подпольной работорговлей? Работаешь с князем?» Мотает головой, морщится. М -м, «Не надо натиском. У меня защита сработает. Третья ступень. Все равно не поможет». Рассказать, я так все расскажу, если пообещаете сохранить жизнь. Думаю, третья ступень вполне в состоянии обеспечить ему защиту. Если не врет, значит попробуем по-другому. Излагаю ему. Никто из нашей группы тебя не прикончит, если будешь сотрудничать. Но при возникновении малейших сомнений в твоей искренности, мы сделаем тебе очень больно. У нас есть свой специалист по нарезанию людей на кусочки. На последней фразе киваю в сторону деки. Мужик бросает на нее взгляд и отворачивается. «Перевяжите тогда, а то я сдохну ведь!» Смотрю на его руку, вздыхаю. «Да, перевязать, наверное, стоит. Иначе может отключиться, не рассказав всего». Распоряжаясь, и Анна, вспоров рукава пиджака и рубашки, бинтует ему руку. Пока лучница занята этим, в голову приходит еще одна мысль. Приказываю отвезти второго пленника в дальний кабинет и, связав, оставить там. Во-первых, чтобы его босс не смог использовать о на нем натиск. А во-вторых, чтобы не слышал, что тут будет говорить. Один источник информации хорошо, но два всяко лучше. Девушка заканчивает перевязку и отходит. Возвращаясь к разговору. «Что именно ты продаешь царям?» Пытается пожать плечами, лежа на полу. Где в основном. Еще золото, драгоценности. Ткань, швейной принадлежности, секс-игрушки, белье. Просили еще оборудование для кузницы. Но такого я у нас не нашел. Момент размышляю, список странный. В целом понятно, зачем им нужна та или иная позиция. Но кто занимается пошивом одежды в наше время? Или масса скупает секс-игрушки, а кузница? Понял, что начинает ввлекаться и задаю следующий вопрос Работаешь с князем? Легко-отрицательное движение головы. — С Виконтом. их тут двое в городе. Князь главный, он больше с лидерами переговоры ведет. Да всякие вопросы решает. А черной работы занимается Виконт. Зовут Рудамином. Нормально в целом парень? — А, по имени Рудамин. В голове появляется мысль, и я ее машинально озвучиваю. — Если князь один посол на весь нижний, то какого хера сидит здесь, у Стрингина? Горелый секунду думает, после чего озвучивает свое мнение. «Так кто-то привольнее всего. Никто не трогает, не мешает. У главного нашего сил не хватает своих к ногтю прижать, не то что на князя рыпаться». Вспоминая про идею Егора, решаю, что часть данных о раскладе в городе мы можем получить прямо сейчас. «Какие группировки еще есть в городе из крупных, конфликтующие старями?» Мужик на полу раздумывает секунд пять, излагает. «Раньше республика была самой крупной, но они распались, пока с сектантами бились. Сейчас из крупных, которые не в с царским землями, только две — Слобода и Банда Ташевского. Остальные с ними в ровных отношениях». Всего две. Видимо, придется налаживать контакт с одной из них. Собираясь задать вопрос о том, что эти кланы собой представляют, когда в голову приходит неожиданная идея. Спрашиваю, как происходит передача товара, где вы обмениваетесь? Внимательно смотрит на меня, отвечает. У меня свой человек в охране района. Как набирается партия, выясняю, когда он стоит в смене и отправляю посыльного к рудомину. Выезжаю наружу и за городом встречаемся. Потом я возвращаюсь назад. Интересно, уточняю. Сколько человек приходит на встречу с их стороны? Лицо становится слегка удивленным. «Виконт со своим рыцарем, и все». Это, пожалуй, дает нам определенный шанс при удачном стечении обстоятельств. «Куда они дальше отвозят рабов? Где их база?» Еще раз двигает плечами, отвечает. «Не знаю, наверное, не очень далеко отсюда. Но о том, где они базируются, Рудомин никогда не говорил. Просто перегружают товар к себе, расплачиваются, и на этом все». «Интересуюсь. А чем обычно платят? Что получаешь в обмен?» «Хмыкает». Ха, в самом начале обычно платили консервами и другими продуктами. В последнее время стали предлагать стволы. Собственно, беру у них все. Еду можно выгодно реализовать. А оружие, оно всегда нужно». «Думаю. Задаю еще один вопрос, от ответа на который многое зависит. Когда следующая передача?» Слегка медлит с ответом, косится на деке, который с яичным видом крутит в руках нож. Наконец отвечает. «Сегодня вечером, через полтора часа где-то должны выезжать как раз». Задаю еще пачку вопросов, узнавая, где он держит девушек и получая информацию о группировках, которые он указал в качестве потенциальных противников царей. Заодно пытаюсь узнать, кто они вообще такие и зачем им рабы в таком количестве. На последний вопросы ответов у него нет. Все остальное с готовностью рассказывает. Отловленные люди, как выясняется, содержатся отдельно, чтобы в случае чего их не обнаружили у него прямо в офисе. Местом размещения служит недостроенный гаражный кооператив в качестве охраны пары его людей. Что касается группировок, то слобода – сообщество, созданное иногородними студентами. Почему называется именно так, он не в курсе. Вроде как у них в лидерах изначально были немцы, которые учились по обмену. А может, они и до сих пор руководят. То ли они сами назвались так, по аналогии со слободой времен Петра Первого, то ли кто-то из соседей так их стал именовать. Но так или иначе, название закрепилось. Вторая — это группа бывшего спортивного стрелка. Обе находятся относительно далеко отсюда. Тесных контактов с ними никто из Трингена не поддерживает. Когда заканчивает рассказывать, оставляем его под присмотром деки, на которую натиск в любом случае не действует. Сам отправляюсь в дальний кабинет и коротко допрошу второго пленника. Он подтверждает факты, озвученные его боссом. Учитывая, что на нем натиск срабатывает, можно быть относительно уверенным в верности полученных данных. После перемещаемся к оружейному складу в правом креле второго этажа, который обнаружил Егор, изучая его содержимое. Несколько десятков вихрей, штук 20 из 15 три единых пулемета. И то, что нам нужно... Четыре крупнокалиберные винтовки. Общевойсковые вак 2 но вполне сгодятся. Перерываем боеприпасы. Находится 300 бронебойных. Отлично. Егор сразу же пополняет боекомплект к своей винтовке, заменяя патроны в магазине на бронебойные. Все четыре трофейные винтовки тоже разбираем. Учитывая, что время пока еще есть, поднимаю себе навык снайперской винтовки на вторую ступень. Неизвестно, с какой дистанции придется вести огонь. Сразу после того, как заканчиваю, готовимся выдвигаться. Чуть подумав, отправляю горящего желанием кого-нибудь убить Алексея в кабинет левого крыла, прирезать пленного. Он видел наши лица и может описать при необходимости. Оставляя сейчас после себя такие хвосты – плохая идея. Спускаемся на первый этаж. Возникает вопрос, что делать с девушками. В голове мелькает мысль, что их тоже было бы неплохо прикончить. Но это, пожалуй, будет уже слишком. Зайдя в комнату, где они расположились, задействую гормональный натиск. Прошу дождаться нас в этом здании, никуда не выходить. Если кто-то появится, открыть огонь на поражение и биться до конца. Через несколько минут они с готовностью разбирают автоматы. Да, через полчаса действие натиска выветрится. Или как минимум критично ослабится. Но есть шанс, что они так и останутся в здании. Плюс под действием модификации воспоминания размыты. Не факт, что они вспомнят наши лица. Пока мы идем к автомобилям Горелого, припаркованным около здания, размышляю. Это было взвешенное решение? Или по мере поднятия по социальной лестнице наверх на цивилизации возвращается, и я сейчас пытался сам себя обмануть? С ответом определиться не успеваю. Машин сразу две, два квадратных внедорожника. Первый за руль садится Руслан на пассажирское место пленник. Сзади я и Деки. Второй ведет Алексей который уверяет, что у него достаточно опыта. Рядом с ним Егор, сзади Анна. Забираюсь внутрь оглядываюсь вокруг. Насколько могу судить, на улице никого. Фонарей тут нет, единственный источник света, почти полная луна и светящиеся окна в офисе Горелого. Но для обзора вполне хватает. Из окон соседних домов нас, конечно, могут видеть. Нам вряд ли детально разглядят лица в темноте. До недостроенной гаражей добираемся буквально за пять минут. Когда перемещаешься по микрорайону на автомобиле, то его размер быстро сжимается до крохотного. Завидев знакомый машины, охранники выдвигаются навстречу. Один приветственно машет рукой, останавливаемся. Одновременно с деки открываем двери, выпрыгивая наружу. Один из людей горелого успевает скрикнуть, прежде чем мы открываем огонь. Но больше ничего предпринять не успевают, став свежими трупами на земле. В охраняемом ими гараже обнаруживается около двадцати человек. Связанные руки, заклеенные рты и перепуганные глаза. С удивлением отмечаю, что девушек тут меньше половины. Старики и женщины за сорок, дети. В соседнем стоит микроавтобус с вырванными сиденьями, на котором, по словам пленного, они перевозят живой груз. Оказывается, обычно он ездит навстречу с одним водителем. Размышляю, через пару минут решаю, как поступим. Всех находящихся в гараже засовываем в микроавтобус. За руль, подумав, усаживаю Руслана. В салоне среди связанных людей размещается деки. Мы вчетвером занимаем один из внедорожников. Через несколько секунд снова едем. На посту чуть притормаживает. Напрягаясь, сжимая автомат. Если горелый сейчас подаст знак, то придется вступать в бой с охраной, что совсем не к месту. Но, видимо, он выражает свои мысли верно. Секунда, и снова едем дальше. До места встречи добираемся еще за несколько минут, в конце свернув на проселочную дорогу. Как выясняется, обмениваться они предпочитают на приличных размерах поляне возле дороги. Подъезжают с одной стороны, викон с рыцарем прибывают с другой, после обмена разъезжаются. До прибытия противоположной стороны еще около получаса. Первым делом прочесываем окрестности. Убедившись в отсутствии наблюдения, Отгоняем внедорожник на полсотни метров назад по дороге, после чего выбираем позиции. С пленником в салоне микроавтобуса оставляем деки. Одну руку Горелого приковываем к двери, чтобы не смог дернуться. Сами размещаемся максимально удаленно, на расстоянии около 40-45 метров. Разбиваемся на две группы. Рядом со мной улегся Руслан, Игор с Анной и Алексеем в 10 метрах сбоку. Перед этим на всякий случай еще раз прогоняем инструктаж. У нас четыре крупнокалиберные винтовки. Еще одна у Деки в салоне. Все снаряжены бронебойными патронами. Егора и Анна, как более подготовленные, бьют по Виконту. Мы с Русланом по рыцарю. Деки вступает в бой при необходимости. Возможно, эти парни удивятся, обнаружив незнакомую девушку на месте водителя. Но, надеюсь, не так сильно, чтобы развернуться и уехать. Или открыть огонь. Алексей, как единственный, кому не досталось серьезное оружие, прикрывает тело. Ждем. В голове появляются мысли, что, может быть, мы зря решились на прямой боевой контакт с этой парочкой. Слишком много следов и потенциальных свидетелей осталось за спиной. Ожесточенно подавляю, стараясь сосредоточиться на наблюдении. Когда противник, наконец, появляется, внутри все сжимается в тугой комок. Они тоже на микроавтобусе, только размером побольше, чем у горелого. И, судя по обводам, более новой модели. Тормозят. Выбираются из машины идут к нашей технике. Стиснув зубы, беру на прицел рыцаря. Различить их легко. Один массивный, с тяжелой поступью. Второй внешне никак не отличается от обычного человека. Когда останавливаются в нескольких метрах перед микроавтобусом, жму на спусковой крючок. Грохочет выстрел. Рядом гремят еще три. Вак 2 это полуавтомат, так что сразу стреляю еще раз. На этот раз попадаю в корпус. Дайки, распахнув дверь, тоже открывает огонь. Продолжаю стрелять по рыцарю, пока не опустошаю магазин. Перезаряжаюсь. Руслан рядом тоже отщелкивает магазин, присоединяя новый. Отправляю патрон в патронник и фокусируюсь на поле боя. Рыцарь, изрешеченный пулями, лежит на земле, поддергиваясь. Беру на прицел его локоть, стреляю. Вторую пулю отправляю в правое колено. Дайки, перезарядивший винтовку, усаживают по пуле в колено и локоть с левой стороны тела после чего подходит к его командиру. Виконт раскорячился на земле, как расплющенная лягушка. Вижу, как открывается его перекошенный рот. Несмотря на развороченные пулями колени и плечи, он мало того, что жив, но еще и сохранил способность говорить. Да, есть модификация, отключающая боль, но у этого парня явно не только она. Наблюдая за ситуацией, после того, как Деки, опустившись, одним ударом клинка отсекает ему ухо, Лицо аристократа приобретает выражение крайнего изумления. Болен, может, и не чувствует, но вот того, что натиск на девушке не сработает, явно не ожидал. Хотя я и сам не был уверен. Поэтому в случае ее странного поведения мы должны были на расстоянии погасить цель. Бросая взгляд на вторую снайперскую группу. Все трое переместились, прикрывая теперь дорогу по направлению к Стрингена. Сомневаюсь, что местные решат в ночи сунутся выяснять, кто там бьет из крупного калибра, но лучше перестраховаться. Анна сейчас должна наблюдать за дорогой, а Егор с Алексеем контролировать лес. Убедившись, что они покинули прежнюю позицию и, судя по всему, заняли новую, переключаясь обратно на поляну, наблюдая, ожидая, когда процесс допроса закончится. Румынка общается с Виконтом минут пятнадцать, еще пару раз пуская в ход сталь. Один раз вырезает ему глаз, во второй проводит острием по паху. Парень даже отсюда выглядит жутко. Первый выстрел Анны и Егора пришлись ему в колено и плечо. Дальше они тоже молотили в основном по конечностям, стараясь гарантированно вывести его из строя, но не убить. Конечно, вопрос его выживаемости был открытым. Но, как выяснилось, виконты у них ничуть не, не менее живучи, чем рыцари. Его охранник, кстати, тоже до сих пор не умер. Сообщения от центра контроля его ликвидации не было. Держу его голову на прицеле, но не стреляю, чтобы не сбить допрос. Девушке и так непросто. Надо напугать человека, который прекрасно понимает, что вероятность уйти живым около нулевая. Да и его возможность отключать боль тоже прибавляет проблем, как и остальные модификации. В конце концов, она встает, когда делает шаг по направлению микроавтобусу, достает рацию и вжав кнопку, бросая одну фразу ⁇ Второй жив ⁇ Деки бросает на него взгляд, но первым делом убирает виконта, представляет винтовку ему к лицу, и дважды стреляет. Еще три пули выпускает в корпус, перезаряжается, отстреливает в магазин в голову рыцаря, потом еще один. Снова перезарядившись, стоит на месте, с ним вопросом оглядывая тела. Прикидываю в голове вероятность того, что Виконт сможет использовать свои модификации в таком состоянии. Понимая, что вероятность почти равна нулю. Поднявшись, отправляюсь к деке.